Явился на столе самовар, и пошло угощение дорогого гостя редкостным лянсином в Фучуфу. Самоквасов вскоре подошел, познакомился с Веденеевым, и зачалась беседа втроем за чайничанием. «Ну что, новенького чего нет ли на ярмарке?» — спросил Смолокуров у Петра Степанча. Кажись ничего особенного», — отвечал Самоквасов. «Останный караван с железом пришел, выгружают теперь на пески».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 «Барыши, значит», — сказал Марк Данилович. «А вот у нас с Дмитрием Петровичем рыбки до сей поры с баржи сойти неохота. Ни цен, ни дел. Хоть что хошь, делай». «Наше дело, Марка Данилович, еще не опоздано», — заметил Веденеев. «Оно всегда под самый конец ярманки решается. Не нами началось, ни нами и кончится». «Да так-то оно так», — промолвил Смолокуров. «Однако ж, пора бы и зачинать помаленьку. А у нас и разговоров про цены еще не было». Сами видели вчерась, какой толк вышел. Особливо этот бык круторогий, Анисим луч. Чем бы в согласие вступать, он уж со своими подвохами. Да уж и одурачили же вы его. Долго не забудет. Они что, не чванься, через меру не На что это похоже? Приступу к человеку не стало. Ровно воевода какой. Курица, не тетка, свинья, не сестра. А вы погодите, слегка усмехнулся Веденеев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 По всему видно, что какое-то дело затевают. Народу-то в трактире никого еще не было. Так буфетчик сказывал, что они на безлюдье счеты потребовали, и долго считали, до да костями стучали, а говорили все шепотом. Мудреного нет, заметил Смолокуров. У Орошина сусалинских векселей довольно. То то и есть, Марк Данилович», — молвил Веденев. Векселя, и подивить чай скупленные. — Пожалуй, что искупленные, — барабаня по столу пальцами, — сказал Марк Данилович. — И на другого, и на третьего рыбника, пожалуй, таких векселей немало у Анисима Самойловича, — продолжал Веденеев. — А его векселей ни у кого нет. Оттого у него и сила, того по рыбной чести он и воротит, как в голову ему забредет. Нельзя же без векселей, — нахмурясь промолвил Марк Данилович. — На векселях вся коммерция зиждется. Как без векселей? В чужих краях сказывают...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 «Умей концы хранить», — сказал Дмитрий Петрович. «Молоденький еще сударь, про такие важнейшие, можно сказать, дела, таким родом толковать». Насупившись, кинул сердитое слово Марк Данилович и даже в сторону отворотился от дорогого гостя. «А какой я вам смех расскажу, Марк Данилович!» — вступился Самоквасов, заметив, что и у нового и его знакомца брови тоже понахмурились. Долго ль до греха, свара бы не вышла. «Что такое?» — сухо спросил Смолокуров у сергея Филиппыча, у орехова слышали я думаю баржа с рыбой под чебоксарми затонула начал рассказывать петр степанович и рвет и мечет подступиться к нему невозможно ко всякому придирается шумит что голик и кто ему на глаза не попал всякого ругает на чем свет стоит заругаешься как баржа с товаром затонет не орехов горстко сумрачно молвил марк данилович я не про то слушайте какой смех то из этого вышел перебил самоквасов Матушку Таифу знаете? Какую там еще Таифу? спросил Смолокуров. Комаровскую, казначея у матери Манефы, отвечал самоквасов. В Петров в день, как мы с вами там гостили, ее дома не было. В Питер слышь, ездила. Ну, знаю, молвил Марк Данилович, только смеха то пока мест не вижу. Зашел я на медни в лавку к Панкову, к Ермолаю Васильчу из Саратова, может тоже знаете, продолжал Петр Степанович.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 «Сто рублев тебе, чернохвостнице дал, честью просил, чтобы на нынешний год побольше барыша вымолили. А вы, раздуй вас горой, что сделали? Целая баржа ведь у меня с судаком затонула. Разве к молятся, а? Даром деньги хотите брать? Так нет, шалишь, чернохвостница, шалишь, анафемская твоя душа. Подавай назад, сто рублев, подавай, не ту к губернатору пойду». Мы так и покатились со смеху. «Чему же смеяться-то тут?»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 «Горько! Куда как горько, старицы!» «Не в том ее горе, Марк Данилович», — сказал на то Петр Степанович. «К выгонке из скитов мать Манефа давно приготовилась. Задолго она знала, что этой беды им не избыть. И дома для того в городе приторговала. Ежели не забыли, она тогда, в Петроват день, как мы у нее гостили, на ихнем соборе других игуменей и старец соглашала, чтобы заранее к выгонке готовились». «Нет, это хоть и гори ей, до да горе жданное, ведомое, на предки знаемое. А вот как нежданная эта беда приключилась, так ей стало не в пример горячее». «Что ж такое случилось?» – спросил Марк Данильч. «Племянница-то ее, помните? Потап максим дочку. Жирная такая, да сонливая. Когда мы у и с вами гостили, она тоже с отцом там была». «Как не помнить?» – ответил Марк Данилович. «Давно знаю ее. С Дуней вместе обучались».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 Да ежели бы матушке Манефе и захотелось иночество надеть на племянницу, не посмело бы. Потапот Максимыч, не пожалел бы сестрицы по плоти. Весь бы комаров вверх дном перевернул. Так чего же ради горевать, матушке, что племянницу замуж выдали? Спросил Марк Данилович. В том-то и дело, что ее не выдавали. Уходом. Умчали. А умчали-то из Манефиной обители. Говорит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 да еще венчалась то в великороссийской со стыда до да сгоря слегла даже заверяет таифа вот тщать взбеленился чапуринат сказал Марк данюч «Радиоханек! такие слышь пиры задавал на радостях что чудо по мысли то пришелся отвечал петр степанович да кто таков с любопытством спросил смолокуров знакомый вам человек ответил самоквасов помните тогда у матушки мане начетник был из москвы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 Театр не убежит, побывать в нём завсегда будет можно». «Мы вот что сделаем», — сказал Марк Данилович. Да разговенья по Оке да по Волге станем кататься. У меня же косны теперь даром в кроване стоят». «И распрекрасное дело», — кудрями тряхнув, весело молвил и даже пальцами прищёлкнул удалой Петр Степанович. «Когда же?» «Да хоть сегодня же. Только что жар свалит», — сказал Смолокуров. «Сейчас пошлю, сготовили бы косную». А мал так две. Записочку! -с», протягивая руку, молвил Петр Степанович Марку Данилчу. Какую? К караванному к вашему. Отпустил бы косных, сколько мне понадобится. Остальное наше дело. Об остальном просим покорно не беспокоиться. Красные рубахи до шляпы с лентами есть? Есть на двенадцать грибцов, отвечал Марко Данилович. А по в пирушки тоже водятся? спросил Петр Степанович. Пирожки у нас не водятся», — сказал Марк Данилович. «Слушаемся», — отозвался Самоквасов. «Все будет в должной исправности-с». «Быть делу так», — молвил Марк Данилч, отходя к столу, где лежали разные бумаги, конторские книги и перья с чернильницей. Написав записку Василию Фадееву, Марк Данилович отдал ее Самоквасову и примолвил. «Ваше дело, сударь, молодое, а у молодого в руках все спорится до да яглица, не то что у нас, стариков». «Яглица» — поволжское слово, употребляемое от Нижнего до Астрахани, значит «двигаться», «шевелиться», «сгибаться», а говоря о деле каком — «спориться», «ладиться», «клеиться». «Похлопочите, хлопочите, сударь Петр Степанович, пожалуйста. Очень останемся вами благодарны и я, и Зиновий Алексеевич. Часика бы в три собрались мы на Грибновской, да и махнули бы оттоль, куда вздумается».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 Тот, значит, то и делай. Да ты одок пошел и всех перетопишь! засмеялся Марко Данилович. Полезай, мол, все в воду! Нечего тут будет делать! Поневоле полезешь. Безумных приказов от нас, Марко Данилович, не ждите. Насчет этого извольте оставаться спокойны. А куда ехать и где кататься, это, с вашего позволения, дело не ваше. Тут уж мне перечить никто не моги. Только послушай его.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 «Кашу ли другое ли что? Это уж мне предоставьте, улыбаясь, ответил Дмитрий Петрович. Кашта вместе сварим, сказал Смоквасов. Засим счастливо оставаться, примолвил он, обращаясь к Смолокурову. Часть в три так значит, припожалуйте. Ладно, ладно, говорил Марко Данилович. Эх, молодость, молодость. Так и закипела. Глядя на вас, други, и свою молодость вспомянешь. Спасибо вам, голубчики. Расстались?